Глава пятая. Рецепторы, подобные ТОЛ. Das war ja Вот это класс! Кристиана Нюсляйн-Фольхарт. В то время как в США Джейнуэй ломал голову над загадками врожденного иммунного ответа, за океаном в Европе немецкая исследовательница Кристиана Нюсляйн-Фольхарт изучала различные мутации у плодовой мушки дрозофилы, излюбленного объекта генетиков еще с начала XX века. В 1985 году среди личинок-мутантов она обнаружила нескольких с недоразвитым брюшком. Кристиана отреагировала на открытие, эмоционально воскликнув Да, свар, я тол!» Именно этим словом «тол!» Классный, удивительный. Был позднее назван ген, мутация в котором так странно нарушала развитие личинки. В 1995 году Кристиана нюсляйн фольхард была награждена Нобелевской премией за открытие генетических механизмов контроля эмбриогенеза. Где иммунитет, а где эмбриогенез? Но в организме редкий ген и редкий белок выполняют всего лишь одну функцию. Молекулярная жизнь клетки полна неочевидных, но важных связей и взаимодействий. Вскоре выяснилось, что ген ТОЛ, важен не только для эмбрионального развития мушек. Оказалось, что он играет важную роль и в жизни взрослых насекомых. В 1996 году французский исследователь Жюль Офман опубликовал статью, в которой говорилось о том, что сигнальный путь тол-рецептора необходим для защиты дрозофила от грибковых инфекций. Мушки, имевшие мутации в этом гене, погибали от грибка, в то время как обычные мухи были к нему практически нечувствительны. Это неожиданное открытие оказалось той последней подсказкой, которую так долго ждал Руслан Меджитов. Молодой ученый прочитал статью Джейнуэя, еще будучи аспирантом МГУ. И идея существования паттернов патогенности настолько захватила его, что он поставил себе цель попасть в лабораторию своего кумира. Когда появилась статья Офмана... Меджитов уже несколько лет работал с Джейнуэем, изучая последовательности генов и кодируемых ими белков, чтобы вычислить первый рецептор врожденного иммунного ответа в геноме человека. Здесь мы сделаем небольшое отступление и поговорим о методах биоинформатики, помогающих ученым предсказывать свойства малоизученных белков и генов, которые их кодируют. Одним из важнейших событий в биологии XX века стало открытие генетического кода, Системы правил, по которым последовательность нуклеотитов в ДНК, гене, определяет последовательность аминокислотных остатков в кодируемом ею белке. Другим важным событием было осознание того, что последовательность аминокислотных остатков в белке определяет его структуру, а структура, в свою очередь, определяет функцию. Классическим примером системы последовательность, структура, функция является белок гемоглобин, связывающий молекулу кислорода и углекислого газа и осуществляющий их транспорт в нашем организме. Эта функция гемоглобина определяется несколькими остатками аминокислоты гистидина, которые формируют так называемый активный центр белка. Если заменить один из этих гистидинов на остаток какой-то другой аминокислоты, Такая молекула не сможет эффективно связывать кислород. Почему именно гистидин? В его состав входит поляризованный атом азота, способный удерживать гем, сложную небелковую молекулу, содержащую атом железа, собственно, и связывающий кислород. Однако важен не только химический состав, но и взаимное расположение в пространстве. Остатки гистидина должны находиться на определенном расстоянии друг от друга и под определенными углами. Правильное взаимное расположение обеспечивается стабильностью укладки основных строительных блоков данного белка, которые носят название альфа-спиралей. В свою очередь, эти структуры формируются благодаря чередованию разных типов аминокислот — гидрофильных, любящих воду, и гидрофобных, боящихся воды. Таким образом, зная лишь последовательность аминокислот в гемоглобине, мы можем уже довольно много сказать об этом белке. Также это позволяет предположить, что гены, обладающие сходными последовательностями, часто кодируют белки с похожими структурами и функциями. Это теоретическое допущение на сегодняшний день имеет множество прямых экспериментальных подтверждений. Почему это так важно? Дело в том, что прямое определение функции белка и его пространственной структуры продолжает оставаться весьма непростой задачей даже в наши дни. По оценкам ученых, в геноме человека содержится порядка 20 тысяч генов, кодирующих белки. Но более или менее мы понимаем функции лишь 5 тысяч из них. Что же говорит тогда о миллионах генов, кодирующих белки разных бактерий? Однако в 1990-х годах определение последовательности генов стало довольно рутинной операцией. Многие тысячи их были уже собраны в первые базы данных, прообразы гигантских биоинформатических хранилищ нашего времени. Специальные программы позволяли сравнивать последовательности генов между собой и находить сходные. Узнав об открытии Офмана, Руслан Меджитов решил искать иголку в стоге сена, проверить, а нет ли среди уже известных человеческих генов, похожего на тол дрозофилы. Конечно, человека и дрозофилу разделяет огромная эволюционная дистанция — Но ученые уже знали, что определенные белки, например, гестоны, связывающие ДНК в ядре, очень консервативны во всех живых организмах. Возможно, белки иммунной системы также сходны у всех многоклеточных. Во всяком случае, смысл в этих поисках был. Кто ищет, тот всегда найдет. В науке отнюдь, но Меджитову повезло. Он обнаружил в базе данных ДНК последовательность, кодирующую белок, который имел сходство с тол-рецептором дрозофила. Теперь этот белок известен как тол-подобный рецептор-4, ТЛР-4. Сходство последовательностей позволяло предположить, что этот белок играет важную роль в защите организма, но само по себе доказательством не являлось. В конце концов, за миллионы лет эволюции, лежащих между человеком и дрозофилой, он мог приобрести другие функции. Чтобы доказать, что этот ген и впрямь вовлечен в иммунный ответ, был необходим эксперимент. На основе исходного гена TLR4 Руслан Меджитов сконструировал искусственный ген, кодирующий мутантный рецептор, который постоянно находится в активном состоянии. Природный легант, активирующий ТЛР-4, тогда еще не был известен. Мутантный ТЛР-4 поместили в клетки, используя методы генной инженерии, а затем проверили, как отличается активность этих клеток от активности клеток, не подвергшихся генетической трансформации. Оказалось, что гиперактивация сигнальных путей, зависимых от ТЛР-4 рецептора, ведет к усилению производства костимулирующей молекулы B7 и воспалительных цитокинов, необходимых для активации Т-лимфоцитов. Эксперименты Меджитова доказали существованию позвоночных паттерн распознающих рецепторов, активация которых приводит к инициации адаптивного иммунного ответа. Основное положение теории Джейнуэ было подтверждено. Позже Брюс Бетлер с коллегами показали, что именно рецептор tlr 4 связывает липополисахарид клеточных стенок громотрицательных бактерий. На всякий случай напоминаю, что если термины лиганды, «рецепторы» и «сигнальные пути», с которыми мы впервые встретились в этой главе, вводят вас в ступор, вы можете обратиться к соответствующим разделам приложения. Разберитесь в этих понятиях сейчас, ведь они еще не раз встретятся в книге. К сожалению, молекулярные механизмы взаимодействия клеток практически не затрагиваются школьным курсом биологии, но в разговоре об иммунной системе без них не обойтись. Чарльз Джейнуэй скончался от рака в 2003 году. Жюль Оффман и Брюс Бертлер получили Нобелевскую премию в 2011. Руслан Меджитов ее так и не получил. Честно говоря, я вполне разделяю негодование Эллисона и других иммунологов, На мой взгляд, вклад Руслана Меджитова в открытие механизмов распознавания во врожденном иммунитете не меньше, чем вклад Офмана и Бетлера. А главное, я в принципе не понимаю, зачем Нобелевскому комитету понадобилось упихивать в одну премию открытие роли тол-подобных рецепторов в клетках врожденного иммунитета и открытие дендритных клеток адаптивного иммунитета. Каждый из этих научных прорывов заслуживал отдельной премии, Однако история не знает сослагательного наклонения, и в итоге получилось то, что получилось. Поучительная и немного грустная история о том, что вклад в науку и его признание — это все еще разные вещи. Или же, если хотите, наоборот, поучительная и оптимистичная история о том, что подлинный научный авторитет не зависит от чинов, наград и воли какого-либо комитета, хотя бы даже и Нобелевского. Изучение толподобных рецепторов продолжается и по сей день. Вот что мы знаем о них сегодня. У человека их 10, а, например, у мыши 12, так что врожденный иммунитет у мыши и человека немного различается. Несмотря на общее сходство, толподобные рецепторы способны распознавать самые разные чужеродные молекулы, фрагменты ДНК бактерий и РНК вирусов, белки жгутиков бактерий, флагелин фрагменты клеточной стенки грибов, зимазан и многие другие. Также эти рецепторы распознают молекулы, сигнализирующие о проблемах в наших собственных клетках, например, белки теплового шока. Как мы увидим дальше, врожденный иммунитет играет важную роль не только в уничтожении чужеродных биологических объектов, но и в очистке организма от старых, больных и раковых клеток. Белки теплового шока и другие подобные молекулы позволяют клеткам врожденного иммунитета отличать неполноценные клетки от здоровых, нормально функционирующих. Этой стороне иммунного ответа будет посвящена следующая глава.